Глава сороковая. Торин. Драконий огонь выплюснулся на воду. Сначала это было похоже на теплую ванну, расслаблявшую после мороза. Пальцы на ногах оттаяли, а мышцы всего тела расслабились. Затем ванная стала обжигающей, такой, в какой любила купаться Ава. Вода все больше нагревалась, пока не навела на ассоциации с вулканическим озером, По крайней мере, именно таким я его и представлял. С помощью магии Модран река уже достигла уровня плеч, а вокруг меня густым туманом вился пар. Я поморщился, готовясь к еще большему жару. Но как раз в тот момент, когда я решил, что моя кожа вот-вот начнет облазить от кипятка, тело насквозь прошило холодной волной. По венам хлынула моя ледяная магия, наполняя кровь до отказа. Разум переполнила эйфория. Когда развалился трон, утрата магии была подобна потере одного из чувств. Теперь же я вновь ощутил ее в теле, еще острее, чем когда-либо прежде. Мощь была почти ошеломляющей, сотрясающей все мое тело до глубины костей. Из меня хлынула ледяная магия, мгновенно остужая дымящуюся речную воду. Неужели боги благословили меня? Я селкнул цепями, сковывавшими запястья, и спрятал руки под водой. Как только море сообразит, что я освободился, она тут же подлетит ко мне на синахе и поджарит. Округ меня клубился туман. Как только вода достигла шеи, я сорвал ошейник, которым был прикован к столбу. Я нырнул под мутную поверхность, окружая себя волнами холода, и поплыл сквозь извилистые потоки мутной речной воды, Некоторые течения были горячими, другие охлаждались моей магией, но благодаря тому, что драконьему пламени противостоял мой лед, жара становилась терпимой. Подобравшись близко к трибуне, я вынырнул из воды и буквально взорвался морозным инием, изливая ледяной гнев. Это было мое королевство, и я защищу его от монстров, от вторгшихся в него кошмарных теней». Синах взревел, дыша на меня огнем, но я преградил ему путь ледяной магии. Из моей груди вырвался жестокий поток мороза и погасил драконье пламя. По чешуе злобного существа пополз иней, и оно отпрянуло. Море запрыгнуло дракону на спину, и Синах взмыл в небо. Темно-бордовая чешуя поблескивала льдом. Взобравшись на возвышение, я поискал взглядом Модрон. Она уже исчезла. Зрители на трибунах забегали в поисках выхода. В голове эхом отозвался зов шепчущего меча. «Мне необходимо вновь завладеть им». Я помчался вниз по внешней лестнице амфитеатра, следуя за синахом, босиком бежал по снегу, но холод больше меня не касался. Я мчался наперекор ветру в своей изодранной белой одежде. Слева по кромке заснеженных полей мелькали темные голые деревья, а замок казался крошечной тенью на фоне белого простора. Я отчаянно работал руками, ноги горели от напряжения. Из-под ступней взметались комья снега. Я умел быстро бегать, но чтобы угнаться за синахом, моей скорости не хватало. Что произошло? Почему ко мне вернулась сила? Наверное, это Айрон. Но времени на раздумья не было, потому что море снова направило Синаха кружить надо мной. Его матовая чешуя поблескивала под тусклым зимним небом. Подобно королю к она пыталась сжечь меня заживо. Вот только теперь меня было не так легко убить. Синах приближался, опаляя землю всепоглощающим огнем. Я ответил струей морозного воздуха, которое потушило пламя. Черные крылья синаха замолотили по воздуху, и он открыл пасть, чтобы зарычать. В бледном зимнем свете блеснули клыки. Еще один смертоносный огненный поток опалил воздух, но мое тело переполнилось сокрушительной магией, с треском вырвавшейся из груди. Чешуя дракона мгновенно покрылась инием, заблестев белым. Движения синаха стали отрывистыми и неуверенными. Море развернуло дракона прочь и направила его обратно в замок. Я снова побежал за ними, стуча ногами по снегу и льду. Когда я мчался к замку, то заметил фигуру с черными крыльями, как у мотылька, и мой мир накренился. «Ава, любовь моя, что ты делаешь?»